«Хм, манипуляции сознанием. Не нравятся мне эти манипуляции. Звучит на редкость отвратительно», – проворчал Раил. «И уверен, выглядит непривлекательно. Боюсь, наш общий друг не совсем здрав рассудком». И увидев тень недоумения во взгляде собеседника, император снизошел до объяснений. «Предположим, лорд Джевидж совершил побег. Тогда почему же он сразу не подал о себе знать?» не вернулся в столицу, не попытался связаться с вами или с кем-то из наших доверенных акторов. Скорее всего, он отправился к мистерсу Ирмаад, потому что она-то в курсе, или у них существовал уговор. «Это всего лишь ваше предположение, командор», – вздохнул император. «Поверьте, сир, я сделал все, что мог, и, уверяю вас, в сложившихся обстоятельствах никто не добился бы большего», – заявил ласар моментально почуяв укоризну в голосе государя, эдакий мягкий упрек в бездействии попустительстве заговорщикам. Обидно правослово, как обидно. Мы не могли разоблачить двойника без риска, погубить жизнь Роса Джевиджа. Что дало бы нам разоблачение? Ничего, ровным счетом. Я абсолютно уверен. Маги подстраховались со всех сторон. Схватимый лжеканцлера он бы испустил дух прежде, чем выдал своих покровителей и заговор снова ушел бы в вглубь, как недоличная болезнь. «Я вас ни в чем не виню, командор Урграин. Но, видит всетворец, невозможно бесконечно сдерживать мелкие удары, которые этот негодяй» – Раил взглядом указал на белоснежный фасад здания парламента – «наносит по законодательству. Его лоббизм в отношении магов заметен даже из шетры. Кстати, зрачки государя сузились в крошечную точечку». Как насчет версии о причастности к заговору его беспутного высочества? «Эта версия была самой первой», – заверил командор своего венценосного визави. Но его высочество Майдрид преспокойно просаживает казенное содержание на азартные игры как оток. Население вольного княжества Атирны пребывает от его щедрости в неописуемом восторге. Раил задумчиво помассировал шею. Появившийся в последнее время второй подбородок беспокоил его больше, чем поведение отрекшегося от престола старшего брата. Великая империя в состоянии прокормить одного трутня, если тот не вредит остальным. И все же, все же. Он слишком ленив и далеко не так глуп, как принято считать. Майдрид прекрасно понимает, что народ не потерпит на Лилорском троне Человека, лишенного возможности продолжить род с ведьмобоя. Причастность его высочества исключается. Но от этого нам ничуть не легче. Словом... Лассар напрягся. Даже без такого обширного опыта общения с императором Раилом, какой имелся у лорда Дживиджи, ему стало понятно, сейчас его императорское величество примет решение, которое решит судьбы многих людей. После открытия технической выставки я на два дня отправлюсь в Нену. Как-никак грядет годовщина смерти Анванилы, и мне хотелось бы посетить ее могилу вместе с детьми. Это будет выглядеть символично и произведет благоприятное впечатление на народ. Динатический брак не принес императору семейного счастья в общепринятом понимании. И ничего удивительного в том нет. Личная жизнь монарха редко складывается удачно но мало кто предполагал, что супруги с первого взгляда друг друга возненавидят. Через год после свадьбы Анвенила попыталась отравить постылого и мужа, к тому же второго в очереди к трону, за что была не бита бита несостоявшейся жертвой, бита арабником прямо в спальне. Через девять месяцев родился наследник – принц Майдрид. А еще через год на свет появилась принцесса Фенисса. Императрица без конца плела интриги, месяцами не замечала собственных детей и все время лезла в политику. Но когда ее убили, Раил рыдал по-настоящему. И горе его было воистину безмерно. Прирожденному воину прямому потомку Элринара Ведьмобоя искренне нравилась бесконечная война с умной и жестокой женщиной, все творца, доставшейся ему в жены. После вынил любая другая потенциальная невеста казалась ему пресной. Фаворитки согревали его ночи, но для того, чтобы стать императрицей, потребно нечто большее, чем смазливая мордашка и высокая грудь. А потом я вернусь, и если до той поры настоящий Рос Джевидж не будет найден, то вынужден буду отдать приказ об аресте лжеканцлера». А чтобы чародеи-заговорщики не ушли от возмездия за содеянное, соберу новый конклав Рестикторов. Мое терпение кончилось, лорд-командор. Перспектива очередного пришествия Рестикторов настолько поразила Ласара Орграйна, что картина, висевшая на стене за спиной императора, качнулась у него перед глазами. Нагромождение беспорядочных разноцветных мазков называлось «Мать и сын», Но только крепко выпивший человек мог рассмотреть сидящую в кресле мамашу и колено преклонённого сыночка. Как правило, это случалось после второй бутылки коньяка. Но потрясённому командору, чтобы приобщиться к авангардному искусству, посчастливилось обойтись без выпивки похмелья. «Ба!» – благоговейно молвил он, уставившись на живописное полотно. «Так это ж и сын!» «Значит, вас проняло!» хмыкнул Раил. «И смею верить, что в следующий раз мы увидим это милое семейство в компании с Россом Джевиджем. С подлинным лордом Джевиджем». Глупо отрицать очевидное. Зелье профессора сотворило с милордом чудо. У него больше ничего не болело, а слабость словно рукой сняло. Напротив, тело преисполнилось энергией и силой, требующей немедленного выхода. Кажется, я горы могу своротить, похвастался рос, нарубив достаточное количество дров, чтобы еще несколько дней можно было поддерживать огонь в камине, будто сбросил последних 15 лет долой. Это меня больше всего и пугает, честно призналась мистер Сермаат. Вы теперь похожи на одержимого. Я знаю, усмехнулся Джейвидж. Но, Феймрил, если бы вы знали, как приятно чувствовать себя сильным и здоровым, как замечательно владеть собственным телом и языком, я ненавижу хромать, заикаться и корчиться от боли в проклятом желудке». «Но это всего лишь иллюзия, милорд», – с нескрываемой горечью ответствовала та. «Ваша язва по-прежнему с вами, она никуда не делась». Более всего Фэйм хотелось разрыдаться, но она сдержалась. Это же чистейшей воды бабье жалость. Слезливая и оскорбительная, и вполне закономерно столь презираемая мужчинами. Та самая, от которой они вздрагивают, хмурятся и отряхиваются точно от прилипчивой грязи. Я предпочту несколько дней активной бодрости, даже если она иллюзорна, как мираж в пустыне, угнетающей реальности бессилия и болезни. Почти беззлобно грузнулся сурос. Давайте проживем эти пять дней в полную силу. И только когда я паду замертво, вы станете меня хранить. Договорились?» Несколько минут они стояли друг напротив друга, меряясь с тяжестью взгляда. Фейм, впившись ногтями в ладони сжатых судорожно кулаков, и рос, демонстративно скрестив руки на груди, кто кого. Победа досталась мужчине, но с самым минимальным перевесом в одну крошечную слезинку. «Я не подведу вас, моя милая Феймрил. — пообещал Джейвидж. — И буду осторожен. И даже съем ваши проклятущие киселики и омлетики. — Ну, вот что прикажете с ним делать, а? — Вы ужасный человек, милорд, — фыркнула мистрис Армад. И у вас самая замечательная улыбка на всем белом свете. — Конечно. Как может быть иначе? Он не мог надивиться собственной наглости и самоуверенности. Откуда бы ей взяться этой залихватской шальной лихости? Я вас не подведу, милая моя. Я всех в бараний рог сверну. А на деле от одной только мысли о визите в свой дом, аж мурашки по коже и вся задница пошла пупырышками. Что это за манера бросаться обещаниями там, где никто и ничего не может гарантировать наверняка? Неужели это лезут наработки из прошлой жизни? Из жизни маршала империи, второго человека в государстве, политика и стратега. Да какой он к дьяволу стратег? Так болтун и безответственный лжец. Таков, каковы все власть придержащие, все эти гребаные вершители чужих судеб. Язва утихла, но вместо нее у Роса Дживиджи нестерпимо болела там, где, по всей видимости, у большинства нормальных людей находится совесть. И колдовское зелье тут совершенно ни при чем. Его наконец-то настигли слова профессора Коринея и понимание того, сколь эфемерны планы отмщения двойнику и магам. Тут мало стратегии и тактики, тут надобно чудо.